Диалог третий об искуплении. На этот раз я не собираюсь задавать тебе вопросы. В предыдущих разговорах я доказывал истинность своего неверия и хотел узнать, что стоит у тебя за твоей верой. Но искупление? Ведь это значит учение о Троице, о воплощении Сына Божьего и Божьей Матери, о Голгофе, о Воскресении. О чем тут спрашивать? Все это, мне кажется, до такой степени нелепым, такой ясной мифологией, что просто не о чем разговаривать. Все равно, как если бы речь шла о рождении Венеры или каком-нибудь прикованном Прометея. Сомнения могут быть в отношении чего-то такого, в чем есть хоть самая ничтожная доля вероятности. Но когда говорится о заведомо нелепом вздоре, какие тут могут быть сомнения и вопросы? Почему же ты хочешь меня слушать? Я должен признать, что ты заставил меня по-новому относиться к возможности веры. И если, как ты сказал в нашем разговоре о Боге, учение об искуплении – необходимое завершение всего, что ты говорил о грехе, страдании и смерти – Как же мне не поинтересоваться, что ты скажешь об этом? Если хочешь, просто умственное любопытство. Прекрасно. Твое любопытство не празное. За ним стоит инстинктивное стремление к познанию истины. Ты все истолковываешь свою пользу. Но могу тебе уверить, что я даже представить себе не могу, чтобы я когда-нибудь стал считать истиной то, о чем ты хочешь говорить со мной. Я сказал «инстинктивное стремление к истине», а не «сознательное стремление». Ну, о том, что вне моего сознания, я пока еще говорить не научился. Итак, я слушаю. Сейчас мы будем говорить с тобой о величайших тайнах, которые открыл человеку Бог, и о событиях, которые совершались в здешнем мире, но по законам совершенно иного, невещественного бытия, и потому должны быть приняты веры. Под этим мы разумеем не просто доверие к чужим словам, признание чего-либо действительно существующим без всяких доказательств, на слово, а то высшее познание, более совершенное, чем познание только одним умом, то всеобъемлющее чувствование истины, которое делает эти непостижимые для разума тайны самыми непреложными и самыми несомненными истинами, какими не могли бы сделать их никакие логические доказательства. Тебе случалось, конечно, не раз переживать нечто подобное в окружающей тебя жизни. Вот ты слушаешь почти незнакомого тебе человека. Все, что говорит он, вполне вероятно. Но ты безотчетно и не умом, а всем существом своим чувствуешь, что он лжет. И наоборот, ты слушаешь другого, также почти неизвестного тебе, и то же непосредственное чувство заставляет тебя верить каждому его слову. И когда у тебя является такое чувство доверия, совершенно ненужными кажутся доказательства правдивости одного и лживости другого. К чему доказательство, когда ты веришь? Все самые убедительные доказательства могут дать меньше, чем та уверенность, которая у тебя есть. Нечто подобное, но гораздо более совершенное и всеобъемлющее нужно сказать и о вере в религиозном смысле. Вот ты сказал, говорить об искуплении значит говорить о троице, о Боговоплощении, о Божьей Матери, о Голгофе, Воскресении. Да, это так. Но какие здесь доказательства? Бог открывает человеку то, что выше всякого разумения. А мы будем требовать от ничтожного человеческого разума, чтобы он доказал нам истинность того, что открыл человеку о себе Бог? Нет. Будем лучше с благоговением и страхом внимать Божественному Откровению. Ты, кажется, забываешь, что говоришь с неверующим человеком. Нет, помню прекрасно. Но я говорю с человеком, не потерявшим способность почувствовать истину, то есть поверить ей, когда он ее увидит. Я спрошу тебя, как Пилат, что есть истина? и думаю, что вопрос мой также останется без ответа. Вопрос Пилата был оставлен без ответа, потому что перед ним была та истина, о которой он спрашивал. И если он не хотел ее, всякий ответ, то есть доказательства ее, были бы излишни. И твой вопрос будет оставлен без ответа в том же смысле. Я тебе свидетельствую об истине. И если ты спросишь, где она, докажи мне ее, этот твой вопрос, несомненно, останется без ответа. Хорошо, я согласен. Не доказывай, а показывай свою истину. В конце концов, не все ли равно, каким путем я ее узнаю. То, что мы знаем о Боге, человек сам не мог бы узнать никогда». И в то же время знание это совершенно необходимо для того, чтобы человек мог жить в Боге, сознательно идти дорогой богосовершенства. Человеческое сознание могло бы прийти к мысли о бытии Божием, но о сущности Божества он сам ничего бы не мог узнать ни из окружающей жизни, ни из смутных очертаний своего богоподобного образа. Он в этом получил бы лишь основание для более или менее близких к истине фантастических грез. Таковы все религии, кроме христианской, в которых естественное откровение, данное в самом существе человеческой души и в окружающей природе, смешивается с поэтической и философской фантазией. Только сам Бог мог сказать о себе людям. начале было Слово.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 В этих словах Божественного Откровения утверждается основной догмат православия о Боге Троичном в лицах и Едином по существу. Это Откровение о Тайне Пресвятой Троицы утверждено событием Прекрещения Спасителя, когда три ипостаси явлены были в формах бытия земного. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился...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 Пока еще ты философствуешь, то есть пересказываешь то, чему учит Вера в отвлеченных философских формулировках, я так или иначе могу тебя слушать, но когда ты начинаешь серьезно приводить мне легенды и мифы в подтверждение твоих истин, я теряю эту способность. Мало тебе искушать мой ум нелепым утверждением, что «три равно единице», «Ты говоришь еще о разверзающихся небесах, голосах с неба, превращениях одного из богов в голубя, о Сыне Бога Отца, который стоит при этом и крестится в воде. И все это говорит образованный человек, не сошедший с ума в XX веке, в период блестящего расцвета научного знания. Ничего не понимаю». «Успокойся». «О блестящем расцвете научного знания мы говорили достаточно». Можно бы к этому не возвращаться, ведь Лаэль, Пастер, Пирогов, Томсом, Фламарион, Лодж, Вирхов и множество других ученых немало потрудились над этим расцветом, и это не мешало им в XIX веке верить в то, о чем я сейчас говорю с тобой. Брось говорить пустые фразы легкомысленного и недобросовестного безбужника. Пусть ничто не мешает тебе исследовать истину. Вернемся к этому исследованию. Из указанного мною события и из приведенных слов Божественного Откровения мы узнаем нечто о внутреннем бытии Божьем. Конечно, как оно и должно быть, многое здесь не может вместить человеческий разум, подобно тому, как не может он вместить бесконечности во времени и пространстве, бытия без материальной основы, беспричинности в понятии свободы воли, но не постигая можно сознавать истинность и несомненность этого непостижимого. Что же открыто нам о Боге? Бог – это то, что было всегда. Это то, что выводит нас из бесконечного ряда вечно меняющихся явлений, из бессмысленности, ни для чего не нужного круговращения. Бог дает начало вселенной во времени, будучи сам безначален. Мы находим покой в абсолютности его свойств, потому что они вмещают в себя все вечное, все превышающее человеческое разумение. Но Бог за пределами изменчивого бытия, имеющего начало, не есть слепая безличная сила или нечто отвлеченное, пустая безжизненная абстракция. Мы знаем из Откровения нечто о его предвечной жизни. Бог единосложен по своему составу, абсолютно прост. Но это единое по существу абсолютное начало, все создавшее и силой своей все содержащее, имеет три лица, три ипостаси, не раздробляющие и не разъединяющие его существа. И потому единый Бог по трем лицам своим, Пресвятая, Единосущная и Нераздельная Троица. Я не понимаю. Ведь три лица, чтобы мы под ними не подразумевали, во всяком случае, какая-то сложность. Нет, Ипостасия это лица Божии, никакой сложности по существу собой не выражающие. Святые отцы указывают некоторое подобие в окружающем нас видимом мире для разумения этой великой тайны. Солнце имеет три образа своего бытия вещество его составляющее, свет, который в его лучах, и тепло, которым оно согревает землю. Все это единое солнце, но три его как бы лица – единое существо, выражающее вещество, свет, тепло. Ты недоумеваешь, как число три может не быть сложным и равняться единице? Но число только в применении к явлениям материального мира имеет те количественные свойства, которые делают для тебя несообразным понятие несложной троицы равной единице. Ведь твоя единая личность лишь условно применительно к земным свойствам чисел определяется как троичное по своему составу, состоящее из ума, чувства и воли. Но на самом деле и личность твоя едина по существу, неделима и неразложима на те три образа, которые не разделяют существа ее на три. В моей личности эти три начала имеют различные функции, но не имеют отдельного друг от друга бытия, той самостоятельной жизни, которую вы допускаете в отдельных лицах Троицы. Взаимоотношения ума, чувства и воли человека также имеют подобие отдельности друг от друга в выражении себя, как и ипостаси Божия. Ум действует в своей сфере, чувства – в своей, воля – в своей, но они составляют единое существо, единую личность, ощущаемую нами как едимое, неделимое «я». Но личность создана во времени – Поэтому ум, воля и чувство человеческой личности являются лишь относительным подобием, а не полным соответствием трипостасного состава божества. И я говорю тебе о твоей собственной личности не для того, чтобы ты мыслил божество как личность человеческую, а для того, чтобы, увидав подобие, не упорствовал в своем отрицании величайшей истины только потому, что при аналогии с миром вещественным, Она кажется тебе нелепой. Я именно так и понял тебя. Прекрасно. Так открой свое сердце, не преграждая ему путь к верованию этой истине. Без сопротивления выслушай о том, что знаем мы из Божественного Откровения. Да, я постараюсь слушать тебя именно так. Я почему-то чувствую завидимой нелепостью твоих слов нечто другое. Я не могу сказать «истинное» но, во всяком случае, больше, чем думалось мне раньше. Ты смутно чувствуешь то, что совершенно ясно для людей веры, особенно для святых угодников Божиих. Это чувство заставило святого Григория Богослова воскликнуть «Троица, которая неясные тени, приводит меня в восторг!» Но будем углубляться дальше в познание истины. Что нам открыто в Божественном Откровении – о существе Божием. Бог есть любовь. Или, как говорит святой Григорий Богослов, если бы у нас кто спросил, что мы чувствуем и чему поклоняемся, ответ готов. Мы чтим любовь. Что мы знаем о любви? Мы знаем о ее действии. И в этом действии, хотя и не постигаем, но с трепетом чувствуем и самую ее сущность. Для нас любовь, где бы и как бы она в мире ни действовала, это всегда есть сила Божия, нас с существом Божиим соединяющие. Это так удивительно выражено святым Василием Великим в его шестодневе. «Целый мир». Состоящий из разнородных частей, Бог связал каким-то неразрывным союзом любви в единое общение и единую гармонию, так что части, по положению своему весьма отдаленные одна от другой, кажутся соединенными посредством симпатии. Разве все это не открывает и существа Божия? Разве свойства Божие не относятся к этому существу? Разве не Бог-любовь всемогущ, непостижим, невидим, благ праведен? Разве не объясняет нам это существо Божие и создание, и бытие, и единство Вселенной? Значит, любовь и есть Личность Божия? Я не понимаю этого. Когда мы говорим «Личность», мы разумеем все содержание данного существа. Все его свойства, силы, состояния, все, что в нем содержится и чем оно проявляет себя вовне. Бог есть любовь. Что разумеем мы под этим словом? На языке философском это можно было бы объяснить так. Мы знаем о вещественном мире лишь то, что познаем через наше восприятие. Что такое вещь в себе, нам неизвестно. То, чем является в мире вещественным вещь в себе, в Боге есть любовь. Другими словами, любовь – это Бог в себе. Если ты спросишь, что такое Бог по существу, мы ответим – любовь. Это слово недоступно нашему разумению, но доступно нашему чувствованию. Если же ты спросишь дальше, что такое любовь по существу, ты также не получишь ответа, как при вопросах о сущности физических явлений. И там ты познаешь лишь проявление той или иной силы, а не самую силу по существу. Ты изучаешь проявление и действия электричества или притяжения, но что такое по существу электричество или притяжение остается совершенно непостижимым. Так же и здесь. Мы знаем о любви очень много. Нам открыты ее свойства, ее действия, ее проявления. Все, что надо знать человеку в пределах земного бытия о Боге, он знает. Знает, что Бог есть любовь и каковы свойства, действия и проявления любви. Поэтому, если хочешь постигнуть тайну существа Божия,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 Всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Более же всего облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Из всего тобой сказанного о Боге всего доступнее моему пониманию то, что ты сказал сейчас. Но как связать это с триединством? Любовь есть единое начало, и лица Божие раздробляют его в нашем представлении. Нисколько. Существо Божие едино, это существо любовь. А ипостаси это три лица единой сущности. Нам открыто, что Бог, Отец, был всегда. Бог-Сын предвечно рожден от Него. Бог-Дух Святый предвечно от Него исходит. Опять недоумение. Бог-Отец был всегда. Бог-Сын рождается от Отца. Бог-Дух Святый от Него исходит. Но ведь понятия рождения и исхождения, что бы они в отношении Бога не обозначали, во всяком случае показывают какое-то новое, Раньше не бывшее состояние, значит, раньше всегда был Бог-Отец. Потом уже Бог-Сын и Бог-Дух-Святый. Но если они начали быть потом, то как же они могут быть едиными по существу? Опять ты не можешь отрешиться от своих вещественных представлений и неизбежно связанных с ними понятий времени и пространства. То подобие триединства в нашей личности, о котором я говорил тебе, Должно быть перенесено в вечность, когда мы переходим мыслью к божеству. Если бы мы сказали, воля человеческая рождается от ума и чувства человека, исходит от его сознания, разве это значило бы, что во времени ум был раньше воли и раньше чувства? Взаимоотношение лиц Пресвятой Троицы стоит вне вопроса о сложности божества по существу во времени. Мы должны сделать внутренние усилия, отрешиться от конечных представлений, подняться духом до созерцания вечности, и там, за пределами временного вещественного бытия, откроется нам вечно пребывающий Бог, в вечности, рожденный от Отца Сын, с вечности, исшедший от Отца Святый Дух. Не было момента, когда не было Сына или не было Духа Святого. Нет для Него начала во времени. Они были всегда, как и Бог-Отец, ибо они тот же единый по существу Бог. Всегда Бог был Пресвятой Троицей, и всегда был Бог-Отец, рожденный им Сын и, исходящий от Отца, Дух Святый. К моему удивлению, несмотря на явную бездоказательность и фантастичность того, что ты сейчас говоришь, это не кажется мне безусловно нелепым. Не знаю, будет ли это и тогда, когда ты перейдешь к вопросу об искуплении? Ведь за учением об искуплении стоит явно раздельное представление о лицах Божиих. Как возможно удержать при этом и представление о единстве существа Божия, для меня совершенно непонятно. К этому вопросу мы теперь и перейдем. Вспомни твой вопрос о грехе и страдании. Созданный Богом человек, образ и подобие Божие, собой соединивший с Божеством весь мир, в своем произволении выбрал путь, не совпадающий с Божественной волей. Следствием этого было отпадение от Божества и начало жизни вне Бога. Восстанавливался невидимый хаос, явилось зло, страдание и смерть. Мог ли человек сам воссоединиться с Богом? Нет. Ведь жизнь в соответствии с волей Божественной могла быть потому, что человек был с Богом. Его свободная воля была достаточна для того, чтобы сохранить это единство, но ей было совершенно не по силам, без Бога самой. Выйти из поднявшегося после отпадения общего хаоса, вновь восстановить общую гармонию. Ведь вместе с человеком начал жить вне Бога весь мир. Таким образом, ему надлежало и весь мир возвратить к единству в Боге. Но это еще не все. Зло явилось в мире. И сколько бы человек сам не исправлял свою жизнь, оно не могло быть уничтожено. Сам человек не мог сделать его как бы не бывшим. При этих условиях не могло быть восстановлено абсолютной гармонии, а значит и безусловного единства с Богом. Между тем и в таком отпадшем состоянии не мог существовать мир, так как этого не могла допустить любовь Божия. И вот сам Бог-любовь восхотел сделать то, что не мог сделать человек. Сам Бог восхотел воссоединить человека, а через него и весь мир с Богом. Воссоединить ненасильно, не путем механической причинной зависимости, а сохраняя в полном объеме человеческую свободу. Бог-Отец, как совершенный разум, помыслил отдать этому делу искупление, Своего единородного Сына, в предведении Своем, зная все, что будет, должен был воплотиться и жить среди людей Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы Господь наш Иисус Христос. Он должен был стать человеком, оставаясь Богом. В Нем должно быть два естества и две воли, божественное и человеческое. Он должен был иметь все, кроме греха. Зло, царившееся в мире, должно было убить воплотившегося Бога человека, и это величайшее злодеяние должен был простить людям Христос, в этом прощении вновь излив на мир всю полноту любви Божией. Человек вновь примирялся в Спасителе с Богом. В нем восстанавливалось единство, уничтожался силой любви и прощения, грех, совершенный Адамом. Этим удовлетворялось требование и божественной любви, и божественной правды. Восстанавливалась абсолютная гармония, побеждалась смерть воскресением богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа. Подобно тому, как из персти был создан первый человек Адам, так же из новой персти падшего человечества восставал второй Адам – Христос. Первый Адам соединял с Богом мир, и второй Адам – Христос соединял с Богом мир отпавший. Все люди могут войти в это единство с Богом через веру в Христа воскресшего. Эта вера соединяет человека с Христом, вместе с тем восстанавливает его в общем единстве с Богом. Человек через веру в Христа, сораспинаясь ему, делается участником искупления, совоскресает и совозносится с ним, делается наследником и сопричастником вечной жизни. Ему вновь открывается путь к богосовершенству, а вместе с человеком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 Таким образом, вера в Христа освобождает от греха, страдания и смерти человека и весь мир. Прочти об этом слова Писания. Не почувствуешь ли и ты в них силу божественного откровения? Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли, перстны. Второй человек Господь с неба. Каков перстны, таковы и перстны. И каков небесны, таковы и небесны. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Да, картина величественная, что и говорить. Но ты уж прости. Я подойду к этой... В величественной картине, и начну спрашивать не как художник, а как грубый профан? Что это за краска и чем вы покрывали холст? Спрашивай непременно: Начну с того, на чем ты кончил. Вера в Христа освобождает от греха, страданий и смерти. Как же освобождает, когда и по сие время кругом царствует и зло, и страдания, и смерть? Ты говоришь, что Христос на Голгофе искупил первородный грех Адама и тем дал возможность верующим в Него освободиться от греха и Его следствий, страданий и смерти. Но видим мы на деле совсем другое. Все люди, и верующие, и неверующие, делают пакости, мучаются всю свою жизнь, и в конце концов все без исключения умирают. Ты говоришь, мир спасен, а я вижу». И после распятия Христа все те же зло, страдания и смерть, которые были и до его распятия. Тут нет никакого противоречия. То, что сделано Христом, сделано для вечного бытия мира. Восстановлена и гармония жизни и вечности. Зло уничтожено, потому что дана возможность святости». Нет боли страдания, потому что вновь открыт человеку путь для вечного блаженства. Побеждена смерть, потому что воскрес Христос, и нас ждет всеобщее воскресение. Но процесс земной жизни продолжается по-прежнему, и могло ли быть иначе? Мир возле лежит, как и после грехопадения, потому что оно запечатлено в его тленной телесности». Идет процесс, в котором постепенно, через веру, приемлют человеческие души то, что дал им Христос. Христос – это путь спасения, путь жизни, возможный для всякого, кто отойдет от мира возле лежащего и станет жить во Христе. Прочти об этом Слово Божие. Но как вы участвуете в христовых страданиях, Радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Положим, искупление действительно могло быть совершено, и в то же время процесс жизни мог продолжаться по-прежнему. Результаты искупления отодвинуты до конца процесса, потому что самый процесс во времени – необходимое условие искупления. Это можно понять. Но какую бездну вопросов и недоумений вызывает само учение об искуплении? Прежде всего, о смысле искупления. Воплотился и стал жить среди людей Сын Божий. Люди убили его, то есть, совершили злодеяние несоизмеримо больше, чем грех Адама в раю. Там съели запрещенный плод, нарушили заповедь Божию, здесь распяли на кресте самого Бога. И вдруг это убийство, это ужасающее злодеяние не погубило мир окончательно, а напротив спасло его. Тут есть какая-то чудовищная несообразность. Если Бог хотел примириться с человеком, не проще ли было просто его простить, а не ждать, когда человек совершит грех, превышающий все его прежние грехи? В твоих вопросах все от мудрости человеческой, и мудрость человеческая действительно бессильно ответить на них. Ты прав». Если бы прощения было достаточно для восстановления бытия Вселенной, каким оно было до грехопадения человека, то, конечно, не для чего было бы страдать Христу. Но могло ли оно быть достаточным? Прощение уже было дано в тот момент, когда было решение Божие о спасении мира жертвую Сына, потому что только простив, можно было сделать то, что сделал людям Бог. Очевидно, эта жертва для того и нужна была, чтобы дарованное прощение могло спасти мир. Ошибка человеческой мудрости состоит в том, что она все мыслит, разделяя на отдельные части, как разделяется на отдельные части вещество. Эта мудрость не способна постигать бесконечное, тем самым лишена способности постигнуть и нераздельное. Надо подняться духовным созерцанием до чувствования единства Вселенной в Боге и понять, что после первородного греха не стало прежнего мира. Грех мог быть прощен, это то, что мог дать Бог людям, но Чтобы искупить человека, имеющего свободную волю, значит, ненасильно этого прощения было недостаточно. Что-то человек должен был сделать, чтобы вновь было единство, чтобы не было всех следствий происшедшего отпадения. Очевидно, человеку должна была даться возможность перерождения из падшего состояния в новое. Блаженная, где была бы, как в раю, жизнь вечная. Опять величайшая тайна, но веруем и чувствуем ее божественную истинность, восстановление единства с Богом, перерождение человека. Уничтожение всех последствий греха и удовлетворение абсолютной правды Божией, нарушенной грехом, требовали такой жертвы, такого совершенного выражения любви, такого полного слияния воли человеческой с волей Божией, которую мог дать только богочеловек. Вспомни учение Пресвятой Троицы о предвечном рождении Сына. Какая же... Более абсолютная жертва может быть, чем жертва возлюбленным сыном своим. И в искуплении эта абсолютная жертва приносится. Какое более совершенное выражение любви может быть, чем готовность отдать себя за освобождение мира от всех его грехов? И это дано было в добровольной голговской смерти где отдал жизнь свою Иисус Христос за спасение людей, где молился за распинавших Его и все простил своим врагам. Какое же более совершенное соответствие воли человеческой с волей божественной могло быть, чем соответствие их в лице Бога человека? И это дано было в Божьей и человеческой воле воплотившегося Сына. Не через злодеяние и больше грех, чем грех Адама, спасен мир, злодеяние было лишь последним пределом этого падения, а жертвую, любовью и совершенным единством воли человеческой с волей божественной. Человек делается участником искупления через свою веру, ибо вера делает его сопричастником и креста, и голгофы и воскресение Хорошо, ты объяснил мне смысл искупления, но мой ум не удовлетворяется этим. Он спрашивает дальше, как, возможно, воплощение Божие, как от женщины мог родиться Бога-человек, куда девался Бог после воплощения или Бог разделился Часть Его осталась в Пресвятой Троице, а часть заключена была в Христе. Как могло быть в Христе две воли? Значит, теперь, когда Христос соединился с Богом Отцом и Духом Святым, там еще в состав Божества вошла и Его человеческая воля. Ты остаешься всеми своими чувствами и всем своим разумением в мире вещественном, среди приходящего по законам физического бытия, и в то же время – Хочешь понять то, чего не могут постигнуть ангелы? Как возможно воплощение Божие? Как от женщины мог родиться Бога-человек? Здесь тайна приблизится, которая возможна лишь внутренним особым чувствованием. Надо войти в сферу иного бытия. Надо освободить дух свой от рабского подчинения восприятием вещественной жизни как возможно бытие видимого мира, как возможно соединение души человека с его телом. И в жизни, и в бытии мира, и в существовании души человеческой открывается тот другой мир, но там он заслонен чем-то доступным восприятию и наших внешних чувств, а здесь... Стоит перед нами нечто величайшее, внушающее нам благоговенный трепет, о чем мы и мыслить не дерзаем, из чего совлечено все костное, вещественное, доступное для земного разума нашего. Ты ничего не можешь сказать по существу о том, как зарождается жизнь, но ты... Не чувствуешь бессилия своего разума перед зарождением всякой жизни только потому, что можешь описать внешний биологический процесс зарождения. Ты ничего не можешь сказать, как воплотилась в физическом теле душа человеческая. Но ты не чувствуешь здесь тайны, потому что не хочешь видеть в человеке ничего, кроме физической его природы. Но и зарождение жизни, и соединение с телом души, непостижимы для разума, как явление, выходящее за грань чисто вещественного бытия. Ты не отрицаешь их не потому, что можешь понять, а потому, что они постоянно перед тобой. Не отрицай же и тайну Боговоплощения. Не дерзай говорить... Как от женщины мог родиться Бог только потому, что не можешь понять этого своим разумом? Тебя утверждает в истинности естественного рождения несомненность факта, отрицать который было бы бессмысленно. Пусть утвердит тебя в истинности Боговоплощения то, что без этого бессмысленными и неразрешимыми окажутся все основные вопросы мироздания. Выйди через внутреннее самоуглубление на светлый простор чувствования иной, потусторонней жизни, и не разумом, а всем существом своим прими это великое дело божественного домостроительства. Не спрашивай, как сбылись таинственные слова «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Не пытайся, загрязненный грехами, входить во святая святых веры, а с благоговением почти чистейшую и пресвятую Деву Марию, сей великой, тайне послужившую. Совершенно ни с чем не в применении к миру духовному и все остальные твои вопросы куда девался Бог после воплощения, как могли быть во Христе две воли и входит ли теперь воля человеческая в состав божественной сущности. Здесь каждый вопрос предполагает вещественное свойство – меру, число, сложность. Ты уподобляешься здесь человеку, который бы спрашивал, какой свет у звука или хотел бы измерить аршином вес тела. Все имеет свои свойства. Иное свойство света, иное свойство звука, иное измерение тяжести, иное притяжение. И число в применении к понятию воли не то значит, что в применении к исчислению количества вещества. Здесь оно указывает лишь на то, что то единое, воплотившееся, что есть Сын Божий, имела не сложное в земном смысле, но и не слитное в земном же смысле начало человеческое, свободную человеческую волю. Это делало воплотившееся слово «богочеловеком». Это было основное условие искупления. Только благодаря такому непостижимому соединению и могла быть принесена жертва за людей только через это и мог быть спасен мир. Куда девалась воля человеческая? Воля человеческая не была составной частью в материальном смысле. Это было то, что делало вторым лицом Пресвятой Троицы предвечное Слово – Господом нашим Иисусом Христом. Ясно, что как было Слово, так оно и осталось, и то, что произошло после боговоплощения, не меняло сущности Божества, а лишь по-новому его открывало в мире. Допускаю условно, что все тобою сказанная истина. Но неужели ты считаешь истиной и воскресение Христова? Неужели твой разум не протестует против? Веруя, что Христос три дня лежал в гробу, потом ходил по земле, говорил с учениками, ел перед ними в доказательство того, что Он не дух, и в то же время проходил через запертые двери. По прошествии сорока дней на глазах у всех учеников улетел на небо. Да, верую, верую и исповедую, что Христос воскрес из мертвых по плоти. В течение сорока дней являлся ученикам своим, говоря им о Царстве Божьем, и затем вознесся на глазах своих учеников. Без этой веры нет христианства. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и тщетна, и вера наша. Что тебе мешает уверовать в эту истину? Необычайность события. Люди не воскресают. Это не соответствует естественному порядку. Но разве обычный порядок касается Бога-человека, воплотившегося Сына Божия? Каким образом можно решать вопросы о единственном факте на основании многих фактов, но происходящих совершенно на других основаниях? Почему твой разум, если он хоть сколько-нибудь приблизился к истинному пониманию смерти, не может Принять воскресение того, кто уничтожил причину смерти, соединив божеское и человеческое. Почему может быть неприемлемой для твоего разума вера воскресения, если ты отрешишься от нелепого понимания жизни как вещества, находящегося в движении? И если для тебя строение материи не будет исчерпываться комбинацией атомов, и ты признаешь в материальном мире духовную нетленную основу, небольшое усилие ума и чувства легко освободят тебя от препятствий принять истину воскресения. И тогда почувствуется тобой вся сила тех оснований, на которых эта вера утверждается. Она утверждается прежде всего на пророчествах. В Библии говорится о грядущем Спасителе со всеми подробностями. Вся история земной жизни Христа с указанием не только событий, но и мест, где они будут совершаться, рассказана в них, как будто бы говорят очевидцы. Во-вторых, свидетельства его учеников. Эти свидетельства исполнены такой силой, дышат такой правдивостью, что им невозможно не верить. Да кроме того, совершенно нелепой и необъяснимой являлась бы вся история первоначального христианства, если бы проповедь апостолов не утверждалась на действительном событии. Как в самом деле понять, что Тысячи людей делались христианами, принимали веру в Христа воскресшего, то есть нечто совершенно несообразное для разума, если бы слушающие не чувствовали в словах апостолов достоверного свидетельства очевидцев. Как возможно объяснить мученичество, готовность понести какие угодно истязания, если одни проповедовали заведомую ложь, а другие почему-то верили этой нелепой лжи? Если бы ничего иного нельзя было бы сказать в утверждение веры в воскресенье, то одной эпохи мученичества было бы достаточно, чтобы утвердить эту веру. Подожди, но почему ты совершенно обходишь молчанием новейшую теорию, что Христа вовсе не было, что это просто миф, созданный народной фантазией в течение нескольких веков? Новейшая теория. Ну, но, во-первых, этой новейшей теории без малого сто лет. Во-вторых, когда она появилась, не богословы, а историки, филологи и археологи, словом, все европейские ученые отвергли ее столь единодушно, что она была безнадежно сдана в архив. Ведь надо было для принятия этой теории уничтожить все памятники, все документы, всю историю не только первых веков христианства, но и историю Римской империи. Не богословы, а историки и филологи, кропотливые кабинетные специалисты, изучавшие каждое слово, каждую черточку в дошедших до нас памятниках, не могли отодвинуть время написания книг Нового Завета дальше конца первого века. Я не говорю об этой новейшей теории, потому что ее современное извлечение из научного архива можно объяснить мотивами, ничего общего не имеющими ни с научной теорией, ни с богословием, ни вообще с какими бы то ни было исследованиями истины. Это возможно назвать на современном языке агитацией против Христа. Какое же нам с тобой до этого дело, когда наша цель – узнать истину, ибо без этой истины Жизнь для нас не имеет никакого смысла. Пусть так. Я слушаю твои рассуждения дальше. Кроме этих, так сказать, внешних оснований для веры, воскресения могут быть еще более твердые основания ее внутреннего порядка. Воскресение Христа завершает дело искупления и решает вопрос о зле, страдании и смерти. Воскресение – это окончательная победа над злом, восстановление блаженства и упразднение смерти. Страдание человека и стенание всей твари, неизбежная смерть всего живущего, превращающая жизнь в безнадежный, в безвыходный и бессмысленный хаос, в воскресении получают свое разрешение. Путем искупления достигается новое вечное бытие, вечное Царство Божие. Ты вспомни только изумительные слова Божественного Откровения. «Мы, — говорит апостол Петр, — ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят».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 Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Они не будут уже ни лкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. И отред Бог всякую слезу сочей их. Постой, постой, а как же ад? Ты говоришь, все новое, новое небо и новая земля, Бог во всем, отрет всякую слезу. А как же муки вечные, плач и скрежет зубов? Те-то слезы никто не ототрет. Так они и останутся навеки вечные. Где же победа над страданиями? Где же твоя абсолютная гарантия? Да... Страшен вопрос о вечных мучениях, но и здесь главная трудность лежит все в той же нашей порабощенности земному. Под словом «мучение» мы разумеем страдания, подобные нашим земным страданиям, но муки вечные – нечто совершенно иное. Ты должен всегда помнить, что они не есть внешнее наказание, а есть как бы Неизбежное следствие грешного состояния души, окончательно возлюбившей зло, избравшей себе путь вне Бога. Это не боль физическая и не скорбь душевная, известная здесь, а совершенно особое состояние, которое есть вечная смерть. Не потому будет оно, что Бог не даст грешникам прощения, а потому что они в свободном своем произволении встанут вне Бога. Все сделал Господь, чтобы люди могли спастись. Он дал им всю возможность для этого. Но за них, своей божественной волей, то есть лишив их свободы, Он сделать их участниками спасения не может. После смерти неведомый нам процесс в смысле окончательного самоопределения души к добру или злу очевидно будет продолжаться до страшного суда, Ибо действенность здесь молитвы Церкви. И вот после страшного суда, когда окончательно определится душа человеческая в свободном произволении своем к добру или злу, как следствие этого свободного произволения, душа, принявшая зло как окончательное свое состояние, будет пребывать в ужасающем, непостижимом для нас состоянии вечной смерти. Во всем будет Бог, все бытие будет заключено в нетленное Царство Божие, все придет в безусловную гармонию, а то, что вне Бога, то будет не бытие, а как бы его отрицание, будет не жизнью, а противоположностью ей, вечной смертью. Трудно все это принять разуму человеческому. Да, трудно. Мы поднялись с тобой к последним вершинам откровений. Оглянись назад и посмотри весь пройденный путь. Пусть восстанет перед тобой во всем величии, раскрытое в божественном откровении. И пусть, наконец, в непостижимом для разума почувствуешь ты божественную истину. Пусть не для ограниченного сознания, а для беспредельного твоего чувствования откроется вечное существование Божие. Ты увидишь тогда очами веры таинственное, непостижимое, предвечное рождение Сына от Отца и исхождение от Отца Духа Святого, любовь Божию, восхотевшую спасти падший мир. Воссоединить в новый союз Бога и человека, дать человеку жизнь вечную в Боге, ввести его в Царство Божие, избавить его от рабства греху, от страдания и смерти. Ты поймешь не умом, а тем, что выше ума твоего, как совершилось это великое дело. Послал Отец Бог Сына Своего в мир, чтобы Он отдал Себя в жертву за грехи людские, и на Голговском кресте совершилось тайное искупление силою любви божественной. Воскрес Христос и возвестил миру благую весть о победе над смертью, ибо всех смертных совоскрешал собою. Можно ли сказать об этом прекраснее, чем сказано в пасхальном песнопении? всю незложив в смерти державу сын твой, Дева. Своим воскресением, яко Бог крепкий, вознеси нас и обожи, тем же воспеваем его вовеки. Вся жизнь земная получила иной смысл, иную невидимую основу, ибо она для верующих путь для вечного блаженства. Могу ли говорить об этом своими словами, когда так совершенно выразил это святой Иоанн Златоуст? Представь себе состояние той жизни, сколько возможно это представить, ибо к надлежащему изображению ее не достанет никакого слова. Только из того, что слышим, как бы из каких-нибудь загадок, мы можем получить некоторое неясное представление об ней. Там свет не попрощается ни ночью, ни набегом облаков, не жжет и не палит тело, потому что нет там ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жары, ни другой какой перемены времени, иное какое-то состояние, такое, которое узнают одни достойные. Нет там старости, все тленное изгнано, потому что повсюду господствует нетленная слава. Посмотри на небо и перейди именно к тому, что выше небес. Представь себе преобразованную всю тварь, потому что она не останется такой, но будет гораздо прекраснее и светлее. Ни в чем не будет тогда смятения и борьбы. Не нужно там бояться ни дьявола, ни демонских козней, ни гиенны, ни смерти. А теперь... Ты ответь на мой вопрос. Не чувствуешь ли ты, что эта фантазия больше соответствует твоему чувствованию непостижимости жизни и величию мироздания, чем узкое и плоское учение о движущейся материи? Скажи, неужели ты не чувствуешь, как это непостижимое для разума божественное откровение – охватывает всю жизнь Вселенной и невольно находит отклик в твоей душе, связывая вечное начало в тебе заключенное с тем, кто содержит силою своею и тебя, и мир. Неужели ты не ощущаешь, как... Разрешаются все неразрешимые вопросы, все сомнения, как успокаивается боль в соревоженной совести, как удовлетворяется неудовлетворяемая земной жизнью тоска о совершенной правде, и как, наконец, вся жизнь твоя получает высшее свое оправдание и высший свой смысл. Да, я должен признать, что это так. То, что я говорю тебе, переживается верующими людьми каждый момент их жизни. Все и кругом них, и в них самих подтверждает богооткровение истины веры. Ты скажешь «опять опыт», да, опыт, выслушай исповедь любого верующего человека, и ты от каждого услышишь одно и то же, тебе станет ясно, что внутренняя жизнь его — совершенно особый мир. Верующие и неверующие люди только по внешнему своему виду одинаковы. На самом деле они разные существа. Может ли чувствовать неверующий человек, для которого мир – бессмысленное, бездушное движение вещества, радостное чувство любви Божией? И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Как сбылись эти слова Спасителя! Какую великую неотъемлемую радость дает вера! Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И воистину приходит в сердце каждого верующего человека. И воистину каждый верующий человек не чувствует своего одиночества. Это постоянное чувство любви Божией воспламеняет и в наших сердцах любовь ко Христу, к миру, как созданию Божию, к людям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 Вот почему мученики христианские шли на невероятные мучения, как на блистательный праздник, и мученические венцы были для них венцами победы. Только мы, люди веры, знаем настоящее счастье, только для нас по-настоящему сияет день, только в наших сердцах живет настоящая радость, потому что нам только дарована свобода. И чтобы все это получить, нужна вера? Да, вера, жизнь во Христе, благодать Божия и то, что является источником и веры, и жизни, и благодати. Я не понимаю. Нужна церковь. Церковь? Вот совершенно неожиданное для меня слово. По-твоему, выходит так, что без церкви нельзя ни веровать, ни жить нравственной жизнью, ни иметь общения с Богом? Да. Ты должен сказать об этом подробно. Хорошо. В следующий раз мы будем говорить о церкви.